Аконит вырос из слюны трехглавого пса Цербера, сторожившего вход в ад. Когда Геркулес тащил его из бездны, Цербер увидел свет дневной и пришел в ужас. Ядовитая слюна потекла из трех его постей на землю, из нее и выросло эта полная яда растения. Название этого растения, по одной версии, происходит от названия греческого города Аконе, где оно росло, и где близ местечка Гераклей была пещера, в которой, согласно мифу, находился вход в ад. Германцы называли канит шлемом бога Тора и волчьим корнем. Тор, как говорилось в мифе, боролся с волком с помощью Аканита. Отсюда, как считают, произошло и наше русское название Аканита — борец, волкобойник, другое название — царь-трава. Было дано этому растению за его сильную ядовитость. Яд считался настолько страшным, что одно обладание аконитом в некоторых странах каралось смертью. Корень аконита обычно состоит из двух-трех реповидных клубней черно-бурого цвета. От него отходят длинные тонкие боковые ответвления. Клубни достигают 4-8 см в длину и 2-3 см в ширину. Из более старого, темнее окрашенного клубня, весной вырастает простой, прямостоячий, редко ветвистый, стебель высотой до полутора метра. В верхней части каждого клубня остается след от когда-то сидевшего на нем стебля. Растение как бы шагает под землей, ежегодно продвигаясь своим корнем на 2-3 сантиметра. На стебле расположены очередные листья с длинными черешками. Они расчленяются на 3-7 надрезанных узкоклиновидных долей. Верхняя сторона листа темно-зеленая, глянцевая, нижняя, более бледная, матовая. Верхушка стебля, нередко и ветвей, несет длинную кисть крупных цветков. Они неправильные и у разных видов аконита по-разному окрашены. Голубые, синие, сини белые, желтые. Чашечка цветка пятилистная, лепестковидная. Верхний чешелистик шлемовидный. Под ним два длинных нитевидных лепестка, загнутых кверху и оканчивающихся маленькими изогнутыми колпачками, внутри которых по одной медовой железке. Лепестков до восьми, но шесть из них едва заметные пленочки, Иногда они и вовсе не развиваются. Тычинок много, плод сухой, из трех-пяти листовок. Семена черно-бурые, трехгранные, с морщинистой-волнистой спинкой. Свежие клубни аконита пахнут хреном. Иногда растения путают с сельдереем. Известен случай, когда пастух съел клубень аконита, приняв его за сельдерей. Вкус клубни тошнотворный. вызывающий на языке чувство ползания мурашек с последующим онемением. Чтобы вызвать смертельное отравление, достаточно двух-четырех клубней аконита. Алкалоиды в разных частях аконита впервые были открыты французским химиком Пешье в 1820 году, но в чистом виде один из них, аконитин, выделили немецкие токсикологи Гейгер и Гессе, 1838 году. Почти через 100 лет в 1929 году японский химик Майгима установил, что японские виды аконита, так же как и европейские, содержат в своем составе смесь трех кристаллических алкалоидов аконитин, и гипоконитин, близких по химическому составу. В разных видах растений рода аконитов Эти три алкалоида находятся в различных соотношениях и в зависимости от количества представляют главное действующее вещество. В состав аконитинов входит аконин, основания, связанные у различных видов аконитов с разными кислотами уксусной, бензойной, виратровой, янтарной, анисовой и другими. Аконин стимулирует деятельность сердца, является антагонистом аконитина. Акранитин – чрезвычайно ядовит. 1,5 мг достаточно, чтобы вызвать тяжелое отравление. В литературе описан случай, когда 3-4 мг аконитина убили взрослого человека.